Самое, самое, самое. Самое лицемерное место Парижа. Днем там чинно гуляют бабушки в буклях, чернокожие няньки посут белокурых малышей, подтянутые джентльмены совершают пробежку. По тропинкам скачут элегантные всадники на длинноногих лошадях. Все очень красиво и достойно. В погожий летний выходной берега длинного озера облеплены пикникующими, а на лодочной станции аншлаг. За десять евро плюс пятьдесят евро залога вы можете г р е с т и в свое удовольствие целый час, разгоняя стаи уток и в о д я н н ы х курочек. На стыке двух островков, выложенных как раз посредине озера, живет пара белых лебедей. Иногда они позволяют приблизиться вплотную и снять себя крупным планом. На островках водятся павлины и кролики, а еще есть ресторан Шале д е з и л ь д К островам ходит речной трамвайчик. Для посетителей ресторана бесплатно, достаточно просто сказать, что вы в ресторан. Для остальных полтора евро туда и обратно. Ресторан работает только днем, потому что ночью в Булонском лесу другие клиенты и другая жизнь. Ночью это место превращается в бордель под открытым небом. Из кустов вылезают мужчины в женских платьях с густо накрашенными лицами и выбитыми передними зубами и предлагают свои прелести. Полиция регулярно устраивает тут облавы. Уличная проституция во Франции запрещена, но клиентов меньше не становится. Говорят, что проститутки в Булонском лесу водились всегда, но в 1980-е их стали вытеснять трансвеститы. Это была настоящая война за место под солнцем, пардон, под луной. В к о т о р о й победили молодые парни со смазливыми мордашками, о т р о щ е н н ы е благодаря гормональным препаратам женской грудью, и весьма работоспособным мужским достоинством. Поначалу это были горячие бразильцы, теперь ребята отовсюду. б у л о н с к и й лес днем и б у л о н с к и й лес ночью, как позитив и негатив одного и того же снимка. Мне нравится его дневная жизнь, а про н о ч н у ю знаю из полицейской хроники.